Глава 33. Служанки быстро избавили меня от грязной одежды, помогли искупаться и облачиться в чистое. Скоро я уже стояла перед зеркалом, полностью готовая к боевому походу. Рыжие волосы, заплетённые в толстую косу, тонкая корона-ободок на голове, амулеты, серьёжки в виде капелек в ушах. Бежевая рубашка водолазка под горло с длинными рукавами, поверх которой надевался чёрный кафтан-платье. по виду напоминавший военный китель под горло, длиной до середины бедра, с разрезами по бокам, с погловками застёжками, идущими справа от воротника стойки по косой до задницы. В разрезах виднелись чёрные приталенные штаны, облегающие тело словно вторая кожа, и при этом не стесняющие движений, заправленные в высокие до колен мягкие сапоги из какого-то странного, мягкого, но прочного материала. В руках затянутых перчатки я сжимала ставшая уже родным кнут. Критически оглядела себя в зеркале. Вроде бы всё нормально, к битве готова. Кивнула служанкам, те накинули на меня короткий чёрный плащ, опушённый серым мехом. Уже у двери обернулась. Если Леири вернётся раньше нас, вызвать к ней лекаря и немедленно сообщить. Будет исполнено ваше величество. Но что-то мне подсказывало, что Леири Так просто не вернётся. Из-за её свободу ещё предстоит побороться. Едва я вышла в гостиную, как на пороге появился батя, полностью облачённый в боевую форму, с большой сумкой, перекинутой через плечо. Ты шутишь? Куда собрался? Ты же едва на ногах стоишь, возмутилась я. Я чувствую, что должен быть там, упрямо отнул головой Виланд. Оставалось только также упрямо поджать губы и И отвернуться к окну. Подумала о Лере и о том, что она теперь моя будущая мачеха. От этого слова скривилась, словно лимон слопала. Хан, сидевший справа, сжал мою руку, а я лишь пожала плечами. Не сказать, что была против, просто само слово «мачеха» оставляло оскомину на языке. Прислушалась к себе и осознала, что на самом деле эта мысль не вызывала ни злости, ни отторжения. Свою родительницу я не помнила, мы с батей всегда были одни. Сам отец не любил распространяться на эту тему. И кем бы ни стала Лерри, она по-прежнему будет моей подругой. Приняла решение и меня отпустила. Ни раздражения, ни злости не осталось. Лерри – моя семья, точка. А мы своих в беде не бросаем. Пора вернуть мою подругу домой. Ладно, выдвигаемся. Батя, со мной все в порядке, я Дрэкон. Намного сильнее человека. Совсем справлюсь. Кивнула и направилась на выход. Мужья, батя и охрана последовали за мной. У крыльца на площади нас уже ожидали аэрокары. И когда все расселись по местам, наша маленькая армия взмыла вверх. Лектияр, как обстоят дела с потайным ходом? спросила я. Его не обнаружили? Фактор внезапности очень хорошее преимущество, и не хотелось бы его лишиться. Не беспокойтесь, моя королева. Наши войска не нашли о том потайное убежище, а о моей сокровищнице никто не знает. А подземный ход от него ведёт прямо к дворцу, в котором расположился жрец со своими пособниками. Они нас не ждут. Основные коридоры, лифты, проход, ведущий во дворец, я закрыл много лет назад, и столько же лет там не был. Надеюсь, всё сохранилось в таком виде, в каком я их оставил. Отлично. За окном южный пейзаж сменился пласкогорьем, которое постепенно превращалось в горы. Я чувствовала, как моя ипостась жаждала вырваться наружу, расправить крылья, ринуться в драку, хотя, судя по тому, что случилось тогда в храме, скорее опять произойдёт бойня. Какой план? Сложный, вздохнул Рэд. Все, кто сможет летать, нападают сверху. Кто хорошо ориентируется в горах, ползут по камням. Но ну и кто первый добрался до капища, открывает порталы остальной армии. А мы? А мы, как только станет возможным, обеспечить тебе охрану. Так, стоп. Жрец вам всем не по зубам. Я должна быть там самой первой. Он уничтожит всех, высосет из них всё, что сможет, превратив в зомби. Наша армия станет для него большим шведским столом. Он напитается их магией и станет в разы сильнее. Разозлилась я при мысли о том, скольких успеют убить. "Не кипятись, дочь", попытался осадить меня батя. "Мужик твой дело говорит. Солдаты же не простые, пойдут вперёд, профессиональные и военные, а значит, смогут отвлечь внимание. Отвлекут ли? Он же сразу обо всём догадается, поймёт, что я где-то рядом. Отвлекут. Первыми идут сильнейшие, да и по нашим сведениям, воинов у него мало". В основном часть ящеров и наемники, что успели проникнуть в мир. «С нами не сравнить», — успокаивал меня Хан. Хотела было возразить, но не стала. Я сейчас изо всех сил сдерживала ярость ящерицы внутри себя. Она рвалась в бой, жаждала крови. От одной мысли, что Лерри могли причинить вред, и ей, и мне хотелось утопить их всех в крови. Сцепив зубы и стеснув кулаке кнутовище, Сидела, ожидая посадки. «Судя по всему, мы будем спрыгивать с Айракара. В горной местности ни о каком незаметном приземлении не может быть и речи. Хорошо, что на мне штаны. Я сосредоточилась на двери. Хочу выпрыгнуть первой». «Вот храс!» — скрикнул Лехтияр. «Ваше Величество, планы меняются. Мы думали, что у нас еще есть время, чтобы как следует подготовиться. Но жрец ускорился». К ритуалу переселения душ всё готово. Мои разведчики сообщают, что он уже собрал всех возле храма и приступил. Там же, помимо жреца и призрака бывшей королевы. Вот дерьмо, выругался батя. Я сам лично урою эту дряхлую мумию. Пусть только попробуют тронуть мою пару. Разворачиваемся. Приказ всем войскам. Готовность номер 1. Подготовить порталы. Извините, Тияр, но на твою сокровищницу мы полюбуемся позже. Айракар развернулся и на полной скорости влетел в возникший прямо перед нами мерцающий бело-фиолетовыми вспышками портал. Ещё мгновение, и наша эскадра вылетела прямо напротив самой высокой здесь горы, прямо в склоне которой был вырезан величественный многоярусный храм, чем-то напоминающий смесь древнеегипетской и древнекитайской культур. Многоярусная, расписанные странными иероглифами стены, в настоящий момент мерцали чёрным светом, словно стены храма были облицованы чёрным обсидианом. Над самой верхушкой храма как раз почти сошлись в едином строю все три ночных светила, озаряя яркими лучами сверкающий огромный чёрный камень, расположенный на самом верхнем алтарном ярусе. Он засиял, замерцал, вспыхнул, И тут же пропал, чтобы через мгновение воплотиться на центральной площади в изголовье алтаря, что располагался на центральной дворцовой площади перед храмом трёх светил. Внезапно огромные ворота храма распахнулись, и на площадь хлынула толпа служителей в чёрных балахонах. Мы вылетели из портала на достаточно близком расстоянии, чтобы я увидел всё, что сейчас происходило на дворцовой площади. Перед чёрным алтарём заполыхал костёр, и за огромных дверей храма, больше напоминающих вход в пещеру, всё пребывали и пребывали служители. Они плотным кольцом окружили алтарь и костёр, затянули молитвы на странном, хриплом, пивучем языке. Эти звуки отражались эхом от каменных стен храма, вибрируя, они разносились по всему двору, призывая всех принять участие в ритуале. Наконец, из-за храма появился сам жрец, в кристально-белоснежном балахоне, в капюшоне, скрывающем лысова старца. Чуть поодаль от него плыл по воздуху странный чёрный силуэт, окутанный тьмой, словно чёрным плащом. За ними служители несли на носилках, облачённую в белое, просторное платье, бледную девушку. Что именно сделали с ней эти ублюдки? Отсюда не получилось разглядеть. Служители поставили носилки на алтарь, жрец стал у изголовья, начав читать заклинание. А чёрная тень скользнула к девушке и зависла в метре над ней, приняв горизонтальное положение. "Позади меня", зарычал почти полностью обернувшийся батя. Сбешённый дракон, расталкивая стражу, ринулся на выход. Хорошо, мы как раз оказались над широким каменным выступом, расположенным над самой пропастью. Вперёд отдала приказ, и тут же из множества открывшихся порталов на выступ повалила наша армия, сметая на своём пути служителей и последователей жреца. Я спрыгнула вниз с эракара, зависшего в паре метров над скальным выступом, приземлилась прямо напротив каменного алтаря. в изголовье которого стоял, скинув руки, тощий и высохший, как мумия жрец. Он, не обращая внимания на царивший вокруг хаос, продолжал торопливо зачитывать заклинание, скинул руки вверх, зажав кинжал и уже собрался вонзить его в грудь лерии, когда мимо меня с яростным воплем пронёсся разгёрённый дракон, спешащий на помощь своей паре. Убью гада. Зарычала я, оборачиваясь на ходу, а одежда удивительным образом растянулась на мне, приобретая размер ящерицы. Меч, появившийся в руке, вырос в размере и налился магией, сверкнув снопом искр. Вот тебе наш дар. Всё познаётся в деле. Твоя магия превратит всё, что ты захочешь, в оружие, в магический артефакт, не знающий поражения. Твой враг тень. а жрецом займутся мужья. Раздался голос богини в моей голове. «Тень моя!» – зарычала я и, оказавшись на площади, взмахнула кнутом, разметав угольки кострище. Еще один взмах зацепил кнутом тени, и я дернула, отшвыривая ее в сторону, уже догадываясь, кто передо мной. Батя, уже оказавшийся у алтаря, подхватил Лере на руки и прижал к груди свою драгоценную ношу. Переди него тут же возникли мои мужья, закрывая от жреца. «Нет!» — закричал жрец, стоило батя стащить Лерис алтаря. «Нет! Что вы наделали? Ее душа обещана темнейшему! Ритуал уже начался! Верните душу на алтарь, иначе темнейший потребует другую жертву!» В конец обезумевший жрец ринулся на моих мужей. Одержимые идеи добраться до лерии. Между ним и моими мужьями завязалась драка. Но старый истощённый заклинание маг, не соперник полным сил молодым колдунам-оборотням, которые легко танцуя заманили его в ловушку, а точно наклоняясь, сделали так, что жрец оказался рядом с алтарём, над которым вдруг раздался разъярённый рык. В следуем мгновении над каменюкой взметнулась тень Её увидев жрец ца накинулась на него, мгновенно поглотила и исчезла в камне, утянув с собой кричащего старика. "Ну что?" хмыкнула я, заглядывая в тьму под капюшоном. "Попробуешь отжать своё тело назад? Помни, она это ты, а ты это она", прошелестел голос богини. "Запросто". Плащ рассыпался пеплом, а передо мной стояла Чёрная сотканасть мы моя копия. Тем более я теперь вроде как замужем, а очень хочу сделаться вдовой. Ни за что. Она задела по живому, и я кинулась в бой. Мой меч, словно не настоящий, проходил сквозь тьму, хотя я почему-то посчитала, что ведь он магический, значит, справлюсь. А это была главная моя ошибка, вечная самонадеянность. Как там сказала богиня, я и та она. Мгновенно приняв решение, я полоснула себя по руке и стряхнула кровь на лезвие меча. Тут же, нанося удар, ещё один и ещё. Тьма стала растекаться, теряя чертания. Нет, завязала бывшая королева, догадавшись, что я задумала. А мой последний удар самым большим количеством крови полоснул её прямо по шее, наконец-то добивая «Только моя кровь способна уничтожить это порождение зла». Мужья расправлялись с самыми рьяными прислужниками жреца, кромсали тех, кто не желал сдаваться, и в последний миг, когда я решилась им помочь, раскромсали их на несколько частей, тут же отшвыривая куски плоти в костер, точнее высохшие кости, словно в жилах прислужников давно не было крови. «Молодцы, вы расправились с триадой жреца». Только они были способны вернуть его к жизни. Снова послышался голос богини. От запаха горелого мяса мне внезапно поплохело, затошнило. Я покачнулась, обращаясь к человека, зажимая рану на ладони. Странно, но меч, как и кнут, словно испарились. Я ощущала, что они рядом, но не видела. «Они с тобой. Это твои родовые артефакты. Рядом, но невидимые». Снова журчащий голос богиня раздался в моей голове. Помни, храм нужно осветить перед ритуалом, изгнать всё зло. Ко мне подскочил хан, подхватывая на руки. Вот всё время так. Чуть оставили без присмотра, уже порезалась, хмыкнул он. Так, мы остаёмся на зачистку Евгению во дворец, скомандовал хис.